Глава 7. Правда, все же пришлось сделать над собой усилие и настроиться на рабочий лад, поэтому я двинулась на второй этаж. Кабинет Кика или библиотека? Кабинет. Хочется находиться там, где был недавно он. Да, судя по всему, у меня активно прогрессирует разжижение мозга. Какая досада! Утешает только то, что это симптом не новый. И более того, половина Калинзара страдает тем же. Может, заразно? Я хихикнула. На пути попалась Дорамира Скелетоновна, и я, пожелав ей доброго вечера, попросила принести в кабинет Лаша Ваира чай с чем-нибудь вкусненьким. Спустя десяток минут я сидела за массивным столом, задумчиво смотрела на художественно раскрашенный рисунок Юны и пыталась построить логическую цепочку. Запах Феликса который неуловимой ноткой витал в комнате, несколько этому мешал, но я справлялась. Тем более, что под рукой были такие замечательные допинги, как зеленый чай и конфетки. Потянулась к блюдечку и, схватив шоколадную вкусняшку, отправила ее в рот. Ну, что же мы имеем? Юно нарисовала эскизы красным цветом «Страсть и агрессия». Дальше. В раскраске балахона эльфа превалируют фиолетовый, алый и оранжевый. Также присутствует серый цвет, но и изредка мелькают в синий с зеленым. Правда, есть еще рога и копыта, выполненные коричневым мелком. Но он использован, потому что так было нужно. И что же мы имеем? Выбор алого можно было ожидать. Фиолетовый по одной из трактовок цвет власти, сдержанности – и завуалированного желания. Скорее всего, юна сейчас подавляет порывы тела, а долгое воздержание для зрелой женщины чревато срывами. В том числе и на подчиненных, что, разумеется, плохо влияет на атмосферу в резиденции. Оранжевый – наличие неопределенной ситуации в жизни, борьбы с еще неизвестным исходом. Оранжевый цвет может указывать на наличие сильной эмоциональной зависимости от мужчины, амбициозность, Желание самоутверждения в противовес значимой мужской фигуре, как правило, отцу. Серый – это меланхолия и депрессия, тоже ничего хорошего. Но есть и положительный момент – использование в рисунке синего и зеленого цветов. Ведь синий символизирует стремление к стабильности и самоконтролю, а зеленый – спокойствие и умиротворение. А теперь посмотрим на интенсивность раскраски. Зелёные кусочки просто намечены штриховкой, то есть она использовала этот цвет только из-за подсознательных стремлений. А вот алый, оранжевый и фиолетовый у нас очень яркие и тщательно прокрашенные, даже ожесточенно прокрашены. Серого не так много и он разбросан по картинке. Синим Юна выделяла аксессуары на одежде, уделяя этим деталькам много времени, а значит, желание контроля у нее осознанное. Что и неудивительно. Такая порода. Самый напрашивающийся вывод – нужен мужчина. Он оттянет на себя большую часть ее времени и внимания. Не помешает спросить, когда в ее жизни было что-то еще, кроме бесконечной работы. А также стоит ей предложить какой-то активный отдых или полное погружение в творчество, чтобы перенаправить энергию. Я еще немного посидела, записывая все в блокнот и прикидывая дальнейшие действия. А после вернулась к чтению, но на сей раз полезной литературке, а не приключенческих романов. Дни без Феликса хоть и пролетели быстро, но все равно почему-то оказались мне долгими. Так странно. Вроде бы вечером понимаешь, что вот и день прошел, а в процессе минуты кажутся резиновыми. Правда, мою унылую жизнь скрашивали Лильер и Смерть, которые в наилучших традициях просто не оставляли иного выбора. То один из них, то другой заходил за мной и конвоировал на обед, а вечером доставлял на аллейную. Посильную лепту в досуг вносило проклятие неудачи, которое пока не спешило меня покинуть». Я успела перебить немало посуды, один раз все же растянуться на парковой дорожке, а также за два дня кокнуть еще две уличные вазы и один бюст какого-то деятеля прошлого, находившийся в помещении. Клиенток за это время тоже прибыло. Видимо, слухи сделали свое дело. Правда, Элиша больше не приходила, но, судя по одному происшествию, там все должно было наладиться». В тот день я только пришла на работу и открывала дверь своего кабинета, когда свет утреннего солнца, падавшего из-за окна коридора, закрыла тень. Я подняла взгляд и увидела, что тень обладает густыми черными волосами, сейчас пребывающими в художественном беспорядке, яркими невероятно зелеными глазами и острыми ушками. — Здравствуйте! — вежливо поздоровался молодой мужчина. — Доброе утро! — я... Я улыбнулась в ответ. «Вы что-то хотели?» «Юлия», — уточнил эльф. «Да, а что?» Немного насторожилась я. «Если вы не возражаете, то хотелось бы беседовать не в коридоре». Едва заметно улыбнулся аквамаринец. «И считайте меня еще одним клиентом. Разумеется, если вы найдете для меня десять минут». «Найду», — кивнула я, полностью оправдывая поговорку про кошку и любопытство. Открыла дверь и пригласила эльфа внутрь. «Проходите, господин!» Таллинир. Остроухий едва заметно улыбнулся, пересек комнату и тут же удобно устроился в одном из кресел. А я смотрела на него и понимала, что дело принимает крайне веселый оборот. Таллинир. Тот самый, у кого случилась любовь с юной арахночкой. «Интересно, зачем он здесь?» Я села на свое место и посмотрела на эльфа. «Судя по вашему взгляду, мое имя вам знакомо», — усмехнулся зеленоглазый мужчина. «Да», — не стала отпираться я. «Недавно у вас была Арахна Элиша», — сразу перешел к делу эльф. И «Я хочу знать все. О чем вы говорили? Что она рассказывала и, разумеется, какие вы ей дали рекомендации? О, как много хочет этот резвый дипломат!» «Вы понимаете, что я не вправе разглашать такую информацию?» «Конечно». Брюнетт не дрогнул и, чуть заметно усмехнувшись, склонил голову на бок. «Но мы же сможем договориться. Я очень на это рассчитываю». «Хм, а дипломат не только резвый, но и наглый. Вот так сходу и сразу договориться. Но почему бы не поиграть в предложенную игру? Только по моим правилам» конце концов, у меня все карты на руках. Да и козыри известны, а у него нет ничего, даже рычагов давления. Так что партия должна быть интересна, а что самое ценное, я ничем не рискую. Да, за время общения с такими одиозными господами, как Кик и Лель, я научилась ценить ощущение безопасности. Айлар, слава богу, пока не давил на меня». «Несомненно, мы сможем это сделать», — почти проворковала я, предвкушая немало интересного. «Вы сами сказали, что не против быть моим клиентом. Поэтому я вас внимательно выслушаю, господин Талинир, а затем посмотрю, смогу ли чем-то помочь». Вот как. Эльф посмотрел на меня ясным зеленым взором. «Ну что же, иного выхода я не вижу. Спрашивайте». «Что вас ко мне привело?» «Элиша Кестис», — тотчас откликнулся Толинир и, подняв руку, заправил за острое ухо прядь волос. Владел он собой просто отлично. Расслабленная поза, спокойное лицо и чуть заметная вежливая полуулыбка. «Дипломат!» «А ко мне все с самого начала», — повторила этот вопрос, который пару дней назад задавала маленькой Арахне. «Хорошо». Мужчина задумался, медленно водя длинными пальцами по подлокотнику. «Суть проста. Я желаю знать, что думает одна глупая девочка по поводу того, что случилось. Найти ее сам я не могу. Дома ее нет, а на работу Элиша сегодня не пришла. Распросить всех подружек за оставшийся мне срок не представляется возможным. Но мне сказали, что она общалась с вами. Это не начало». Я покачала головой. «Это, скажем так, последствия. И что значит за оставшийся срок? То, что я уезжаю в аквамарин вместе с медным хозяином. Тогда зачем вам девочка? За тем, что мне нужно время на улаживание всех дел и передачу своих полномочий заместителю. И что-то мне подсказывает, что за этот срок Элиша может многое себе придумать». «Значит, вы все же собираетесь вернуться?» «Разумеется!» Таллинир вскинул голову. «Юлия, мы с Элли знаем друг друга много лет. И когда я посещал Малахит, обязательным пунктом в планах стояла встреча с ней. Мне всегда нравилась эта девушка, но в человеческом облике я никогда ее не видел. Думаю, вы сами можете предположить, что произошло, когда... На межличностную симпатию наложилось еще и влечение». «И что вы собираетесь делать?» «Не знаю еще», — секунду подумав, ответил остроухий. «У меня карьера на родине, но построить новое можно всегда. Расставаться с Элли не собираюсь». «Но вас что-то беспокоит», — предположила я, глядя, как хмурится дипломат из свиты Элли Вира. «Да», — признался он. «Я волнуюсь, потому что не уверен, что чувства моей девочки...» естественного происхождения. Тогда почему же вы перешли? Некую черту в личном плане. Мне кажется, волноваться стоило до этого. Было бы честнее по отношению к арахночке. Будь вы моего пола, ответить было бы проще. А вы все же постарайтесь объяснить, Таллинир. Встреча с Элли как с девушкой произвела почти неизгладимое впечатление. Остроухий провел пальцами по подбородку и едва заметно мечтательно улыбнулся. «Но то, что это оказалась моя давняя подружка, без общения с которой мир был бы гораздо более тусклым, вообще привело меня в восторг. А если так, кто тебе безумно нравится, смотрит влюбленными глазами, то устоять крайне сложно. Она же не сказала сразу причину, а отделалась общими объяснениями. И я не видела резона ограничивать общение». Но потом-то стало ясно, я притянула к себе блокнотик и начала рассеянно крутить ручку, которую достала из специального крепежа. Потом да, но после первых поцелуев я честно сказал Элише, что, скорее всего, не смогу удержаться в рамках, если она по-прежнему будет приходить в мои комнаты. Но переложить свою работу на кого-то другого Эля не захотела. Поэтому наша следующая же встреча закончилось вполне ожидаемо. После этого моя паучонка испарилась в никуда. Подумала про себя, что в такой ситуации и я бы, наверное, поступила, как Элиша. Вот правда, то, что она не последовала моему совету, а решила спрятаться, это не очень хорошо. Хотя девочка боится и цепляется за привычную жизнь. Считает, что как только эльф уедет, все вернется на круги своя. Глупо. То есть вы в любом случае желаете вернуться сюда. И вас смущает, что будет, когда чары спадут. Конечно, я волнуюсь. Взгляд эльфа явно свидетельствовал о том, что он не любил озвучивать очевидное. И переехать не то чтобы сюда, а к ней. А там уже посмотрим и договоримся, что, куда и зачем. В конце концов, мне уже пора жениться. И родня требует и социальный статус а у меня перед глазами весьма яркий пример брака по любви моих родителей. А потому всегда хотелось чего-то такого же. Поэтому и ждал. Элиша же всегда была важна, а теперь еще и желанна. Почему нет? А вы откровенны, – пробормотала я, думая о том, что он не только откровенен. Но он еще и слишком романтичен для дипломата со стажем, включенного в посольство с очень важной миссией. «Вывод. Прекрасный зеленоглазый эльфик говорит то, что я как женщина хочу услышать. Зачем? Чтобы в дальнейшем я пожелала помочь воссоединению возлюбленных. Мило. Почему бы не быть честным, особенно если это выгодно?» Открыто усмехнулся Таллинир. «Я прекрасно понимаю, что после произошедшего наши отношения или переходят на новый уровень, или прекращаются». «Общаться, как прежде, мы уже не сможем. Я не смогу». «Элиша тоже хочет объясниться с вами. Я решила приоткрыть карты. А еще она очень дорожит прежними отношениями и боится их потерять. Также вся эта ситуация для нее нова, и девушка просто не знает, как реагировать. Отсюда и имитание». «Я понимаю. И что вы посоветуете?» – с едва заметной иронией спросил мужчина мысленно прикинула, каких действий я ждала бы в такой ситуации. Господи, Толинир, если не выйдет поговорить с Элишей до отъезда, то стоит изложить вашу позицию письменно и передать это послание через знакомых. Не забудьте это сделать во всех подробностях. Напишите о ваших чувствах, о том, как ее теперь воспринимаете, и о планах на совместное будущее. В точности так, как рассказали сейчас мне». На этом мы вежливо распрощались, и я продолжила работать. Забегала Юнона и просила принести нашу встречу на три дня вперед, так как она отбывает по важному поручению. Затем зашла парочка нак, одной из которых была печально известная по первой встрече блондинка Тариган. Ближе к вечеру, чтобы отвезти меня домой, появился Лель и порадовал меня новостью, что Лаша Ваир задерживается на день или два. Я, естественно, погрустнела. Но долго это делать в обществе шута не получалось. К тому же я воспользовалась Аказией и попросила показать и рассказать про точки воздействия. Лель немного покочевряжился, но пошел мне навстречу. И даже не один раз таких занятий у нас было несколько. В основном шут демонстрировал то, что может пригодиться в моей работе. Поэтому я улыбалась уже второй шутке блондина, неторопливо двигаясь через зал резиденции к выходу. Как обычно, засмотрелась на красивый фонтан в центре, который искрился и переливался разными цветами, играющими в глубине воды и полупрозрачными друзами полудрагоценных камней. Перевела взгляд на стены, на которых висели картины. В основном пейзажи, но были и батальные сцены. И портреты. Замерев напротив одного из них, я нахмурилась и склонила голову. «Что такое?» Лильер подошел ближе и тоже уставился на изображенного невероятного монстрилку. «Это кто?» – озадаченно вопросила я. «Это Гудвин», – ехидно фыркнул фаворит правителя. «Один из них, вернее». «Какой он своеобразный!» Я попыталась максимально корректно выразить свое отношение к болотной верховной власти. «Наш симпатичнее», – утешил меня снеглазый музыкант. «Пойдем, Юль, что ты тут зависла?» «Криво висит», — указала я на раму и потянулась поправить ее. «Поправила», — послышался тихий щелчок, и картина вдруг вырвалась из моих пальцев, с грохотом рухнув на пол. «Мама», — пробормотала я, с ужасом глядя на расколовшуюся на части деревянную раму. «Не спасет», — категорично заявил Шут. «К нам идут местные церберы». «Мужайся, кудрявая!» Я развернулась и заметила, что с другого конца зала к нам движутся представительницы клуба высоких леди. «Так-так-так!» – проворковала пожилая Грифона, настолько жутко улыбаясь, что я с трудом подавила желание отступить за Леля. «Госпожа психейлок опять наносит ущерб!» «Леди, леди!» – вкратчиво проговорил шут. «Вы можете уточнить, если желаете!» Но Юлия пострадала от стражи резиденции. А стало быть, все расходы берет на себя Гудвин. «Уточнять нет нужды», – старуха передернула плечами и, грациозно развернувшись, бросила. «Я сейчас пришлю слуг. Все уберут». «Как это мило с вашей стороны!» Умиленно глядя на неестественно прямую спину Грифоны, пропел Лель. «Спасибо». «Пожалуйста!» – не оборачиваясь, процедила она и быстрым шагом удалилась в сопровождении своего молчаливого эскорта. Шут приобнял меня за плечи и, дернув за выбившуюся из прически кудряшку, рассмеялся. «Вот мы тебя отбили!» «Ну да!» – я покачала головой, по-прежнему грустно глядя на картину на полу. «И сколько эти неудачи будут длиться-то!» «Еще пару недель», — развернул меня к дверям Лильер Хенсар, «так что не унывай». «Гудвин Пятый — это не последняя твоя жертва. Ты меня несказанно утешил». «Я старался», — подмигнул бессовестный паяц и, перехватив мою руку, повлёк за собой. «Пошли уже мне тебя отвезти и по делам еще бежать». «И в каком кабаке тебя ждут?» — не сдержала ехидство. «Аж в двух!» – гордо поведал придворный грубиян и дебашир «Герой!» – вновь не сдержалась я. «Рад, что ты это признаешь!» – не остался в долгу Лель и усмехнулся, глядя на мое недовольное лицо. «Юлька, не делай такую мордашку!» «Ты на трига, похоже, становишься!» «А это кто?» – заинтересовалась я. «У Феликса, кажется...» «На одной из картин была эта забавная живность», – задумчиво сказал Шут. «Приедем, и я тебе покажу». Через полчаса наш дворецкий открыл дверь и с поклоном пропустил в дом. «Добрый вечер, госпожа», – улыбнулся мне пожилой мужчина, принимая сумочку и зонтик, который я взяла с утра, так как небо хмурилось. Но дождем так и не пролилось, что весьма меня огорчило. Стояла редкостная жара, и свежести очень хотелось». «Здравствуй, Жиль!» – я улыбнулась пожилому человеку. «Приветствую и вас, Лильер Хинсар, невозмутимо проговорил дворецкий, глядя на моего спутника. «Взаимно!» – шут, как обычно, проигнорировал правила этикета и коснулся пальцами краешка своей плоской шляпы. Стянул ее и вместе с тростью передал Жилю, который повесил это все на вешалку и покинул нас. «Так где картина?» – решила я напомнить Лилю, зачем он сюда зашел. Вроде бы в библиотеке, музыкант нахмурил светлые брови. «Да, кажется так, я туда, а ты распорядись от чая с баранками и поднимайся». И оставив меня приходить в себя после такой наглости, этот гад, насвистывая какую-то мелодийку, легко взбежал по лестнице, скрываясь из вида. «Чай ему с баранками!» – пробормотала я, мрачно глядя вслед шуту, и пошла в сторону кухни распоряжаться. Манипулятор белобрысый. Хотя мне и не сложно. Спустя несколько минут я отворила чуть слышно скрипнувшую дверь библиотеки и перешагнула, и перешагнула порог, осторожно ступая и стараясь особо не шуметь. Этому способствовал и ковер с густым ворсом, лежащий посередине большого овального зала с множеством высоких стрельчатых окон и полок с книгами и стеллажами. Лильер стоял возле одного из них и держал в руке открытую книгу. Я остановилась, из-под воль наблюдая за шутом. Увидеть его лицо спокойным удавалось нечасто. Причем не на показ, а на деле. Сейчас он был задумчив и немного печален. Несколько прядей волнистых волос падало на высокий лоб с залегшей меж складкой. Лильер меня притягивал и пугал. Он был самым необычным феноменом из всех, с кем я сталкивалась. Все его поведение – это лишь эпатирование окружающих, тщательно продуманная игра на публику, что уже не может не интриговать. Лель умный и хитрый, как бы он ни пытался это замаскировать маской придворного идиота. Через нее постоянно проглядывает иное – дознаватель. «Ты так на меня смотришь», — не поднимая головы, проговорил Шут. «О чем размышляешь, Юлия?» «Я думаю о том, почему ты выбрал именно призвание Шута. Все знают господина Хинсара лишь с этой стороны». Он закрыл томик и поставил его обратно на полку. На прощание скользнув пальцами по коричневому корешку. Повернулся ко мне и, склонив голову на бок, едва заметно усмехнулся. «Детка, ты просто не общалась с теми высокопоставленными господами, которые беседовали со мной, когда я в другом амплуа. Да и выпади тебе столь сомнительная честь, вряд ли они бы с радостью рассказали о часах, проведенных в застенках мастера пытки, ассистентом которого я и являюсь. А какой он, мастер?» Я решила воспользоваться моментом и спросить, «Ты говорил, что мне все равно придется с ним встретиться». «Ну, знаешь, Юля», – неожиданно расхохотался Шут, – «о начальстве, как и о покойниках, либо хорошо, либо ничего. Потому я, пожалуй, промолчу». «Он такой страшный!» – поразилась я. «Он мастер пытки. И этим, наверное, все сказано». «Хорошо. Понимая, что эту тему развивать Лель не собирается», Я решила продолжить расспросы уже в другом направлении. Раз фаворит его величества пребывает сегодня скорее в разговорчивом, чем издевательском настроении. Расскажи о себе. Даже так? Господин Хинсар облокотился все о тот же стеллаж, с интересом в синих глазах, глядя на меня. А ты знаешь поговорку? Любопытство ни одну кошку сгубило. Знаю, но, пожалуй, рискну. Повисла долгая пауза, за время которой меня все так же сверлили взглядом, а я упорно не отводила свой. Разрушая звенящее и в чем-то страшное очарование момента, послышался стук в дверь и голос. «Чай с баранками!» «Заноси, Дарамирочка!» – весело крикнул мужчина и заразительно улыбнулся. От синих глаз в стороны побежали лучики морщинок, что разом сделало его прежним. Легким, шальным и совершенно неопасным. Доромирочка зашла, на цыпочках и предпочитая не смотреть в сторону блондина. Расположила на столике в углу поднос и, повернувшись ко мне, спросила, «На этом все?» «Да, можешь идти». После того, как за женщиной захлопнулась дверь, я танцующей походкой прошла к столику и опустилась в одно из кресел. Приглашающе махнула в сторону второго и подтянулась к заварочному чайничку. Пока я разливала насыщенный янтарный напиток по двум чашкам, Лильер уселся напротив меня и принял свою порцию. Застыл, наслаждаясь ароматом трав, и тихо сказал, не отрывая глаз. «Спрашивай». Первый вопрос уже давно вертелся на языке, а потому и выпрыгнул первым. «Сколько тебе лет?» Ироничный прищур синих глаз, улыбка, как у довольного кота, и ответ. «Двадцать семь». — Э-э-э, опешила я. — Как это двадцать семь? Кик уже восемьдесят. — Мы с ним познакомились восемь лет назад, — спокойно ответил Лель. — Так же, как и со смертью, в общем-то. — А Феликс? Болотники взрослеют несколько иначе, если ты об этом. — Хм. Я недавно изучала местную историю. Гудвин взошел на престол тоже около восьми лет назад. Странное совпадение особенно в свете того, что в лицо Гудвина Ладашра никто не знал, лишь вы постаси Левиафана. Да, что-то у меня мысли совсем не туда ушли. Хотя шут и фаворит правителя. Очень удобно. Даелель мне говорил, что я буду рецепентом у него и мастеров. А у Феликса к этому комплекту и Гудвин прилагается, а вот шута нет. «Ты задумалась», — констатировал Лильер. «Прости». Я виновата улыбнулась и потянулась к баранке. «Итак, все же почему ты стал шутом?» «Не было выбора». «Такое иногда случается», — Юлия Арестова. «Что-то еще?» «Да». Я прикусила губу, стараясь выцепить из спутанных мыслей наиболее важный вопрос. «Что-то подсказывало, что благодушный настрой музыканта долго не продлится». Т три! вкрадчиво начал лель глядя на меня смеющимся взглядом. Два, один, всё! Что всё, опешила я. А вообще все! светловолосый виолончелист развел руками и плавно поднялся. Залпом допил остатки чая, увёл с блюда самую большую баранку и легкой походкой направился к дверям. Пока-пока! Ты куда? Запоздало возмутилась я, когда парень уже взялся за ручку двери. «Лель, это нечестно «Знаю», – трагическим шепотом сообщил мне этот мерзавец. «А знаешь, в чем прелесть ситуации?» «Ну, угрюмо глядя на шута, я все же повелась на провокацию». «Ты тоже теперь знаешь». «Юля, новое – это прекрасно!» «Паяц!» – беззлобно бросила я. «А как же эти...» Риги. В другой раз отмахнулся Лель, скрываясь за дверью. Ну или у Феликса спроси. Это он в первый раз проехался на тему того, что ты на эту живность похожа, когда сердишься. И все, ушел. Догонять блондинистого комедианта я посчитала ниже своего достоинства. На следующий день Леля я не видела. Меня всюду сопровождал Айлар. Неприятности не спали, они меня поджидали буквально везде. К нанесенному ущербу можно было прибавить две статуэтки, еще один вазон и мраморный бюст. О своих синяках я, пожалуй, скромно умолчу. Такое ощущение, что направляет кто-то».